трогавший его друга. — Эй, ты! — сердито прикрикнул он. — Что ты тут делаешь? — Ничего, — тихо ответил Горлум. Славный хозяин. — Ну, конечно, — сказал Сэм. — А где ты был? Шнырял туда-сюда старый негодяй? Горлум отшатнулся, словно его ударили. Глаза снова вспыхнули зеленым светом. Сейчас он очень напоминал паука, Сидел, пригнувшись, высоко подняв тущие коленки, вытаращив глаза. Короткое мгновение исчезло бесследно, безвозвратно. «Шнырял!», Шнырял — прошипел он. «Они всегда такие вежливые, да!» «Славные хоббиты! Смиагорл ведет их путями, которых никто не знает. Он устал, страдает от жажды, да, от жажды. А он ведет их, ищет дорогу, а они, говорят, шнырял. Очень хорошие друзья, да, очень!» Сэм устыдился своих слов, хотя его недоверие не уменьшилось. «Ну, прости», — сказал он, — «извини, ты разбудил меня и испугал. Я не должен был спать, вот и нагрубил тебе.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 «Очень глупо, очень опасно, если бы бедный Смягорл не шнырял и не сторожил их!» «Я вижу, скоро это шныряне у меня поперек горлов встанет», — проворчал Сэм про себя. «Я разбужу Фродо». Он осторожно отвел волосы со лба своего друга и, наклонившись, тихонько окликнул его. «Проснитесь, Фроду, проснитесь».